— Вы не могли совершить поступка более благородного и милосердного, — заверил ее Смит и, с помощью легкого массажа, вернув гибкость слегка затекшим членам, направился к замку. У него мелькнула надежда, что Ева при всем ее трудолюбии, возможно, прервет каталогизирование, чтобы составить ему компанию. Надежда оказалась тщетной. На подносе уныло стояла одна единственная чашка. Либо Ева была выше обычного женского пристрастия к чаю, либо ей его подали в библиотеку. Охваченный почти той же грустью, какую наводил на него вид хлопотливых пчел, смит принялся в одиночестве утолять голод и жажду, скорбно поражаясь извращенному упрямству, которое заставляет девушек работать, когда никто за ними не надзирает. Прохлада в вестибюле была очень приятна. Парадная дверь замка стояла открытой, и за ней простирались газоны, залитые будящим жажду солнца. Слева из-за зеленым сукном двери, которая вела наполовину слуг, доносились порой взвизгивающие смешки, свидетельствуя, что где-то есть люди. Но в остальном смит мог бы счесть себя последним человеком. еще обитающим на земле. Вдруг им снова овладели тихие раздумья, и нет причин сомневаться, что вскоре он опозорился бы, уснув во второй раз за единый день, как вдруг его заставило очнуться появление в дверях народного тела. На фоне золотистого света внезапно возникла черная фигура. Жуткое предчувствие... Поразившие псмиты, как удар электрического тока, от которого он окаменел, точно вспугнутый лесной зверек, объяснилась иллюзия, будто он видит перед собой приходского священника, чью способность к неторопливым рассуждениям ему довелось узнать на второй день своего пребывания в замке. Однако он тут же убедился, что был излишне пессимистичен, Перед ним был не священник, а кто-то совершенно ему незнакомый, худощавый, изящный молодой человек со смуглым умным лицом и глазами, которые мигали, приспособляясь к сумраку вестибюля после солнечного сияния снаружи. С неизъяснимым облегчением Псмит встал и направился к нему. «Привет, — сказал молодой человек, — а я вас не видел, тут после солнца совсем темно». «Да, тут царит приятный полусумрак», — согласился Псмит. «Лорд Эмсорт где-нибудь поблизости?» «Боюсь, что нет. Он в сопровождении всех своих чат и домочадцев упорхнул надзирать за открытием памятника в Бриджворде покойному, если не изменяет память Хартли Рэдису Сквайру мировому судье и члену парламента. Не могу ли я быть вам полезен?» «Ну, я, собственно, приехал в гости, да». Леди Констанция пригласила меня погостить, как только я приеду в Англию». «А, -а так вы приехали из чужеземных краев, из Канады». Смит чуть вздрогнул. Дело явно осложнялось. Пополнение дружеского круга в Бландингсе гостям знающим Канаду совсем его не устраивал. Ничто не могло более смутить его душевный мир, чем общество человека, которому, того и гляди, приспичит обменяться с ним взглядами на эту быстро развивающуюся страну. — О, из Канады! — Я послал телеграмму, — продолжал новоприбывший, — но, наверное, ее доставили, когда все уже уехали. — А вот, видимо, моя телеграмма здесь, на столике. От станции я прогулялся пешком. Он прохаживался... по вестибюлю, как человека, осваивающий новые места. Потом остановился у столика, за которым мисс Пиви имел обыкновение вкушать после обеденной кофе, взял лежавшую там книгу и польщенно засмеялся. — Одна из моих хрящиц, — сказал он. — Одна из чего? — переспросил Псмит. — Да, вот эта книжка, песни пакости. я написал я. Ее написали... Вы? Ага. Моя фамилия Мактод. Мак тот. Полагаю, что вы слышали от них про меня. Человек, взявший на себя столь щекотливую миссию, как миссия Псмит в замке Бландингс, всегда бдит. С той минуты, как Псмит поднялся в вагон пятичасового поезда, с спирона по одинтонского вокзала то есть с той минуты когда формально говоря началась его авантюра он ступал осторожно как путник в джунглях где каждый миг на вас может внезапно броситься нечто непредвиденное и опасное поэтому столь хладнокровное заявление худощавого молодого человека хотя бесспорно его поразило но отнюдь не парализовало наоборот Он внутренне весь подобрался. Первым его движением было грациозно подойти к столику, где, ожидая возвращения, лорда М. Сорта упокоилась телеграмма, вторым спрятать ее к себе в карман. Для начала надо было обеспечить, чтобы телеграммы, подписанные Мак, тот там не валялись, где попало в замки, пока он пользуется гостеприимством его владельца. Покончив с этим, смит встал перед молодым человеком. «Ну-ну», — произнес он спокойно и сурово. Он испытывал неизъяснимую благодарность к благому проведению, которое организовал эту встречу в час, когда он один был в замке. «Вы говорите, что вы Ролстон Мактот? «А автор этих стихов?» «Да, конечно». тогда ответьте бескомпромиссно спросил псмит что такое бледная парабола восторга а, -а, а чего чего слабеющим голосом произнес снова прибывший во всем его облике проступила заметная нервозность Или вот, сказал псмит как это погодите секунду сейчас вспомню а даш. шуршащая надушенная тишь, в ширь где мы сидели. Не одолжите ли меня комментарием? Я... я о чем вы говорите? Смит протянул длинную руку и почти с нежностью потрепал его по плечу. Ваше счастье, что вы встретились со мной, прежде чем вышли на остальных, сказал он. «Боюсь, вы дерзнули без надлежащей подготовки. Они обличили бы вас, как самозванцев в первые же минуты». «Что значит самозванца? Не понимаю, о чем вы говорите?» Смиту у погрозил ему пальцем. «Мой дорогой товарищ Х, должен сразу же вас предупредить, что подлинный маг тот мой давний и близкий друг». Еще и нескольких дней не миновалось нашей последней долгой и поучительной беседы. Вот как мы можем без указать так-то, или я ошибаюсь. А, черт, сказал молодой человек. Он расслабленно рухнул в кресло и утер взмокший лоб трусливо, сдаваясь на милость победителя. На несколько секунд воцарилась тишина. Ну и... «Что?» — осведомился гость, подняв влажное лицо, туманно заблестевшее в тусклом свете. «Что вы думаете делать?» «Да ничего, товарищ. Кстати, как вас зовут? Куц. Ничего, товарищ Куц. Ровным счетом ничего. Вы можете смыться отсюда в любой момент, когда пожелаете. Откровенно говоря, чем раньше это произойдет, тем мне будет приятнее. Вот это по-человечески». «Отнюдь, отнюдь! Вы, парень, что надо!» «Ах, довольно!» — скромно перебил к Смит. «Но прежде, чем мы расстанемся, объясните мне кое-что. Насколько я понимаю, вы приехали сюда с целью стырить бриллианты леди Констанции?» «Да, так я и думал». «А отчего вы предположили, что вас здесь не встретит подлинный Мак тот?» «Тут-то полный порядок». «Я плыл на одном пароходе с этим фраером, с Мак-Тоттом, и в Лондоне с ним виделся. Он только и трепался о том, как его сюда пригласили, и я у него выяснил, что тут его никто в глаза не видел. А потом встречаю его на Стрэнде, совсем на взводе, взбесился хуже всякой косы Говорит его оскорб, «Били, ноги его тут не будет, пусть они все хоть на колени попадают».